Они оба склонились вперёд, и их головы почти соприкоснулись. Это значит, что ты станешь служить королю, Ингинь задумалась. Может, именно тебе удастся завоевать власть, о которой я мечтал? Олтер, видимо, его королевское величество хорошо к тебе относится. Ты будешь постоянно жить при дворе. Олтер покачал головой. Нет, он мне этого не предлагал. У меня есть дела в Гернии. Но теперь ты, конечно, не станешь этим заниматься. Это всё так недостойно рыцаря. Я не хочу, чтобы ты делал бумагу. Король считает, что то, за что я взялся, очень важно, и я не собираюсь отказываться от этого. Я уверен, что вскоре по всей Англии станут производить бумагу. Холдер, пусть этим занимаются другие. Наступила тишина. В комнате стало темно. И Олтер подвинул свой стул поближе к Ингейн. «Теперь я тоже могу начать строить планы на будущее», — сказал он. «Пока у меня не было честного имени, я не позволял себе ни о чем загадывать». Ингейн позвала служанку. «Бланш, в комнате очень темно. Принеси свечи». Когда девушка вышла, она спросила у Олтера. «Разве у тебя до сих пор не было планов? Ты мне ничего не хочешь сказать?» Ингель нетерпеливо тряхнула головой и положила руки ему на плечи. «Поцелуй меня скорее, ты волух!» прошептала она. На следующее утро Уолтера снова вызвали в Глориевц. Когда он туда явился, было девять часов, и его поразила суета во дворце. Слуги снимали драпировки и упаковывали их в сундуки. Уолтер заглянул в часовню и увидел, что из решетчатых окон вынули цветные стекла И сейчас их перекладывали соломой в огромных ящиках. Стекло будет так храниться до следующего приезда высоких гостей. Уолтер понял, что двор собирается покинуть замок. Король сидел у камина, королева Элинор с ним рядом. Их кресла стояли так близко друг к другу, что королевская чита напомнила Уолтеру двух попугайчиков, которых держала в клетке Мариам в Китае. Вся Англия говорила о верности короля-королеве, потому что преданность королевской четы друг другу была редкостью в этом, да и в любом другом веке. Уолтер посмотрел на светлый широкий лоб и милые глаза королевы. Ему стала ясна причина такой монаршей привязанности. Она была очень обаятельной. У нее была обнажена стройная белая шейка, и молодая женщина, естественно, этим гордилась. Волосы лежали по плечам черты лица были тонкие, движения грациозные. Перед королём на столе громоздилась гора документов, и он недовольно смотрел на них, когда в комнату вошёл Олтор. Королева завтракала. Причём Олтора поразило, что в комнате не было слуг, хотя за ширмой можно было заметить голову предупредительной служанки. Завтрак королевы состоял из отбивных котлет и стакана молока. Она ела очень изящно, используя странный инструмент с четырьмя изогнутыми зубцами. Пожилой двор узнал, что этот инструмент называют вилкой. Королева привезла с собой эту новинку из Испании. На столе стояла прекрасная посуда: серебряные кубки с чудесной насечкой и такие же солонки. Красивая круглая плетёная шкатулка, где хранились кубки и тарелки, стояла неподалёку. Король отодвинул документы в сторону и позвал придворного, стоявшего в углу. Достаточно на сегодня. Теперь я желаю заняться более интересными делами. Придворный собрал документы и удалился. Король вежливо наклонил голову. Простите, что вас вызвали так рано. Мы сегодня покидаем замок, как вы уже, наверное, слышали.